Ночные видения. Антология. Читает Вячеслав Соболев. Предисловие от Лизы Мортон. Когда мы думаем о Хэллоуине, особенно в Америке, где этот праздник был воссоздан в своей современной, но все еще узнаваемой форме, мы, вероятно, прежде всего вспоминаем о костюме и маске, откупись эту заколдую, фонари из тыквы с прорезанными отверстиями в виде глаз и рта, дома с привидениями, фильмами ужасов по телевизору, дыхание осени в воздухе. Те из нас, кто упорствует в своем почтении к печатному слову, могут перечитывать любимые книги вроде «Канун всех святых» рэя Брэдбери, «Темная жертва» Нормана Партриджа, «Легенда Сона Лощини» Вашингтона Ирвинга. Вопреки распространенному мнению, в своем классическом произведении Хэллоуин не упоминает ни разу. Наиболее образованные из нас могут знать о стихотворении «Хэллоуин» Роберта Бернса в стержащем милое заодное описание шотландского празднования, во время которого большей частью молодые люди развлекаются предсказаниями будущего и заходят в этом настолько далеко, что даже призывают дьявола. Но впервые упоминания Хэллоуина в литературе встречаются за два столетия до Бернца и описывают праздник, насыщенный восхитительно жутким суеверием. Возьмите для примера эти две строчки стихотворения «Flighting Against Polvet» Александра Монтгомери написанного в 1584 году «В конце жатвы – вечер Дня Всех Святых, когда наши добрые соседи едут». монгомери описывает этих добрых соседей более подробно и мог легко наделить эти фигуры характерными для представителей того времени привлекательными чертами. Тут и король фей, и королева эльфов, и многие истинные инкубы, и ведьмы, орговые сестры. И призраки, и пауки, и совы, и вороны, и оборотни. Тот факт, что флейтинг «Against Polvet» есть на самом деле сатиры на одного из соперников в не умаляет созданного им странного и причудливого описания «Вечера Дня Всех Святых». Заглядывая еще дальше в прошлое, обнаруживаем предка Хэллоуина – кельский праздник Нового Года – Саммайн, чью мрачную сторону, вероятно, унаследовал наш Хэллоуин. Хотя некоторые ученые полагают, что Католический День Всех Святых – 1 ноября, и День Всех Душ – 2 ноября, несут большую ответственность за связи Хулуина со смертью, духом и всякой чертовщиной. На самом деле, о том, как кельты справляли Самойн, мы знаем очень мало. Они не оставляли письменных источников, поэтому в своих рассуждениях можем полагаться лишь на сообщения раннехристианских миссионеров, хотя требовательные археологические свидетельства. Но все же представляется, что для кельтов это была ночь тайн и господство темных сил. Как и во время, когда старый кельтский год уступал в свое место новому, на Хеллоуин граница между нашим миром и иным делалась вполне проницаемой для духов мертвых и злонамеренных ситхи или фей. Кельтские легенды изобилуют страшными делами, решившимся на Самайн. Женщины-обродни губили стадо овец, мертвые возвращались к жизни – Ситхи, воины, отважившиеся выйти из другого мира, сжигали дворцы. Люди, уходившие туда, проживали там всю жизнь за один год. Эти истории передавались из века в век, и со временем стали ирландскими шотландскими народными сказками о людях, которые феи вовлекли в свой танец, заканчивавшийся смертью человека, о встречах с полчищами призраков и сделками с дьявольскими ловкачами. Сам Мэн, возможно, дал Хэллоуину исходный материал, Ирландцы и шотландцы донесли его до нас, хотя британцы осуждали его как пережиток религии, которую они более не принимали. Но именно американцы превратили Хэллоуин в праздник, который мы знаем сегодня. В середине 19 века ирландцы, бежавшие от голода на родине, обнаружили, что верхняя прослойка американского среднего класса остро нуждается в способах проводить вечеринки. Взрывной рост числа журналов познакомил американских хаматрон со своеобразным октябрьским праздником, всего играми при одевании в костюмы и возможностями взглянуть в иной мир. Новый свет предоставил туземную тыкву, которая оказалась идеальной для вырезания глаз и ртов, превращавших ее в дьявольскую голову. На родине ирландские шутники удовлетворялись зажиганием свечей в выдолобленной репе. И к 20 веку компании-производители нашли способы заработать на конфетах, костюмах и декорациях. И теперь в 21 веке Хэллоуин преодолел религиозные запреты, эмиграцию, разрушительные шалости на Великой Депрессии, необоснованные городские предрассудки об отравленных леденцах и лезвиях брит в яблоках. Кооптировал контркультурные группы, террористические акты и осуждения благоденствия религий. Хэллоуин не только обогнал другие праздники по продажам конфеты спиртного, но его влияние распространилось в такие разные области поп-культуры, как нанесение татуировок и комнаты порожденные компьютерными видеоиграми, например, игрой «Выберись из комнаты». Литература, связанная с Хэллоуином, переживает возрождение. Рассказы из антологии «Ночные видения» дают возможность показать, что именно делает Хэллоуин такой плодотворной темой для художественного вымысла. Этот праздник со своими ночными корнями поднимает завесу между нашим миром и миром иным, допускает участие полчищ призраков, ведьм и оборотней. Но он также имеет своих специфических героев, вроде Скаридного Джека, кузнеца, оказывающегося хитрее дьявола, но в конце концов вынужденного вечно бродить по земле при свете лишь тлеющего адского уголька, который он несет в вырезанной тыкве или репе. Привлекательность Хэллоуина для народов всего мира, ведь нас всех интересует смерть, не так ли? Позволяет праздновать его в условиях изолированных сельских поселений и условиях густонаселенных городов. Он имеет богатую историю, и, по-видимому, его ожидает еще долгое и интересное будущее. Хэллоуин способствовал распространению популярности связанных с ним праздников. Дьявольской ночи, отмечаемой 30 октября. Ночи, на которую перенесены с Хэллоуина шалости. Дня Всех Святых, 2 ноября, когда души, оказавшиеся в ловушке чистилища могут получить наши подношения. Валийского нос Галангифа с его кострами и особенными играми, связанными с предсказаниями будущего. Дия де Муэртас, в котором мрачное католическое поклонение мертвым соединяется с гораздо более колоритным праздником ацтеков и майя Центральной Америки. Есть здесь истории и о ведьмах и феях, о дьяволе и его враге Джеке, о безумии, искусстве, мести, рождении, смерти его завесах между мирами. Думается, что кельты узнали бы эти истории, обменивались бы ими у костра на саммин и слушали бы их вдрагивать восторга. Читая их, надеюсь, вы вспомните о том, что следуете великой традиции, которой не одна тысяча лет. Счастливого вам Хэллоуина!